Глава 17. Последующие поколения, возможно, придумают более извечные термины, но шокирующая всех идея какое-то время существовала. Я о том, что доктор Дэвид Вайс, Министерство юстиции, доктор психологических наук, также известный по кличке Зигмунд, а коротко Зиг, и я как-то дружески потрахались. Ну, хорошо, дважды. Ладно, трижды, если посчитать мою отвальную, на которой мы так накачались. что не приуспели даже в раздевании. Первый секс с Зигмундом у нас случился, когда пол бросил меня. Второй, ближе к концу моей карьеры, после того, как я застрелила подозреваемого. Тогда я не могла вспомнить себя настоящую, и эта ночь нужна была, чтобы воссоединиться с собой. А ещё Вайс был умнее, и мне всегда это нравилось. Люблю проводить время с людьми, которые вынуждают меня делать умственные скачки, дабы не отставать от них. Я сомневалась выходить ли замуж за профессора, потому что он напоминал мне Зигмунда. Время на восточном побережье, где жил Зигмунд, на 3 часа опережало наше, но это вовсе не значит, что он вот-вот позвонит. Он любил повторять, что живёт по какому-то древнему правилу: у смертных за одни мысли самые мудрые. Зигмунд посмотрит видео и подумает, и снова посмотрит, и ещё раз подумает, прежде чем позвонить. В ожидании я решила убить время. Достала из холодильника упаковку мясного фарша и смешала его с яйцом, панировочными сухарями и соусом чили. Мясной рулет был частью моего очередующегося прескуранта из семи блюд, которые я могла приготовить, включая цыпленка, шейк-н-бейк, жареную рыбу, запеченную свиную отбивную, с добавлением во все это небольшого количества соуса барбекю. Я давно подумывала о покупке в гриле. Пока я месила и била кулаками смесь, вспоминала лицо Флойда Линча. Я слепила из неё маленький футбольный мяч и убрала в холодильник на потом. Зигмонт до сих пор не позвонил. Я запустила компьютер и вызвала его по Скайпу. Смело пользуемся новейшей технологией, отозвался он, откидываясь на спинку кресла в своём кабинете. Зиг бросил на меня быстрый и внимательный взгляд. Я не пыталась спрятаться от него. Не знала, как, хотя надеялась, что ничем не выдам свое состояние после вчерашнего убийства. «Стингер, похоже, ты не закоренелый лудит, за которого я тебя принимал. Потому что я в детстве не спала с тостером, как ты». Стингер добродушно подшучивает. «Она обычно так делает, когда у нее стресс». «Да ладно, шутка про тостер смешная. Ты всегда ревновал, потому что шуток не понимаешь. А ты за своими шутками прячешься». Он снова подался к экрану, словно так ему было удобнее меня разглядывать. Это выдаёт тебя. Покажи-ка свои кутикулы. Я выставила вверх средние пальцы рук, пальцы, которыми в последнее время не работала. Он снова откинулся на спинку с начальственным видом. Посмотрел я видео, что ты прислала. Такой сюрприз. Однако удивлённым он не выглядел. Когда Коулман спросила Линча, что он сделал с ушами, он помедлил. «Знакома тебе пауза такого рода?» «Знакома. Продолжительная пауза. Я засекла три с половиной секунды. А потом он заявил, что уши выбросил. Вот только выражение его лица не соответствовало заявлению о том, что он запросто взял и выбросил уши на помойку. На лице определенно была паника. Он вдруг испугался, что мы узнаем, что это не его рук дело». То ли он не в курсе, где они, то ли боится говорить нам, поскольку тот, у кого уши, настоящий убийца. Quod erat demonstrandum, сказал Зигмунд, что условно означало всё очевидно, и разговор об этом становится мне скучным. В общем, не твой это человек. Мы оба знали, что не один киллер, который совершает такое страшное деяние, как убийство, с повторяющимся конкретным ритуалом и затем забирает что-то от жертвы, чтобы впоследствии оживить удовольствие, Никогда не выбросит свои сувениры на помойку. Не говоря уже о том, что забудет, где их выкинул. Вспомнить хотя бы дамеры и части тел в его холодильнике, или королевские регалии в Тауре, либо Линч не в курсе, где хранятся бесценные уши, либо не может сказать, где они, боясь того, кого это изобличит. Ты так же уверен, как я? Более того, он никогда не забудет где уши, если знает. Стингер, а тебе очень важно их найти. Они у убийцы. И я считаю, это пугает мистера Линча больше, чем смертный приговор. Но выражения на лице, разумеется, недостаточно. Тебе нужны улики. Вот тут-то и была загвоздка. Нет здесь никакого мне. Официально я даже подойти к Линчу не имею права. И не хочу тем самым ломать дело, которым занимается Коулман. И она, между прочим, наткнулась на противодействие. Колман пыталась рассказать Хьюзу о своих сомнениях, но даже государственный защитник Линча втянулся в эту групповую мастурбацию на поимку убийцы ШС-66. «Хватка Моррисона! Ему это дело позарез нужно для мемуаров, когда выйдет на пенсию. Ответ я тебе пришлю отсюда. Чудесно. Просто это прибавит проблем Колман. Это ведь ты сказала, что у меня еще есть связи. Пока не стоит». Я попробую, и если понадобится помощь, дам тебе знать. Им надо начинать всё сначала. В признании Линча появятся дыры ещё большие, чем боязнь указать вам местонахождение ушей. Кто ещё в списке? Жены и детей у него нет. Колман хочет, чтобы я съездила с ней проведать отца Линча, который живёт на востоке города, пообщаться. А они до сих пор этого не сделали. Ага. Что ты думаешь насчёт проведения сравнительной экспертизы? Сравнить Тот кусок, где Фloyd говорит как женщина с записями прослушки Джессики, не повредит. Я устрою это в Сдержишной лаборатории. Также надо, чтобы они ещё раз спросили мистера Флойда Линча о другом теле, обнаруженном в машине. Ну, женщины, которую он назвал плечевой. Когда он рассказывал о ней, то запинался и мямлил. Они, они, по сути, это Колман, да я, причём мои возможности ограничены тем, что я не удел Ты слышала о Намус, спросил он. Немного. Идентификационная база данных, её разрабатывали примерно в то время, когда я уходила. К сайту с базой имеет доступ гражданские. Любой может добавлять в неё информацию без авторизации. Я сделала пометку в блокноте выяснить, что известно о проститутке и сверить с данными на сайте. Помнишь открытки, спросила я. Вайс дёрнул головой и махнул рукой, мол, само собой. Зак продолжает их получать. Он показал мне ещё с полудюжины новых, пришедших с тех пор, как он перестал пересылать их нам. Сказал, они несут ему утешение, позволяя воображать, будто их шлёт Джессика. Нет. На долю секунды глаза Зигмунда сузились, и по его лицу прокатилось редкое для него гримаса отвращения, но настолько неуловимое, что я, наверное, единственный в мире, кто смог бы распознать её. Зигмунд отвернулся от экрана, Мы должны найти этого ублюдка. Пробрамотал он куда-то в сторону окна кабинета. Сквернословие тоже было для него редкостью. Затем он взял себя в руки и взглянул на экран почти бесстрастно. Им следует снова допросить Флойда Линча.